Все смотрели на нее. Бывают такие моменты, точки во времени между прошлым и настоящим, когда секунда может тянуться бесконечно. Агнеса почувствовала, что начинает краснеть. Румянец двигался к ее лицу, словно месть бога вулканов. Она знала, когда он достигнет пункта назначения, с ней будет покончено. «Ничего страшного, ты извинишься и тебя простят», усмехнулась Пердита. «Заткнись», выкрикнула Агнеса. Не успело эхо вернуться из дальних углов зрительного зала, как Агнесса уже вышла на середину сцены и дернула красную маску вниз. Затихающую ноту подхватил весь хор. Это ведь в конце концов опера. Шоу может и остановилось, но опера продолжается. «Зальцелла!» Он схватил Агнессу, зажимая ей рот, а свободной рукой потянулся к поясу и вытащил шпагу. Шпага была совсем не бутафорской. Когда Зальцелла повернулся лицом к хору, Клинок с пронзительным свистом рассек воздух. «Вот это да! Вот это да! Вот это да!» — воскликнул он. «Как это по-оперному с моей стороны? Боюсь, теперь мне придется захватить бедную девушку в заложнице. Ведь это так естественно в данных обстоятельствах, не правда ли?» Он победоносно осмотрелся. Публика зачарованно наблюдала за происходящим, не издавая ни звука. «И что? Неужели никто не воскликнет? О нет, негодяй, тебе это с рук не сойдет?» осведомился он. «Негодяй! Тебе это с рук не сойдет!» — крикнул из-за кулис Андре. «И наверняка опера окружена!» — радостно спросил Зальцелло. «Совершенно верно! Опера окружена!» Кристина завопила и упала в обморок. Зальцелло улыбнулся еще радостнее. «Но, «Ну, наконец-то! Все-таки не перевелись еще истинные ценители оперы!» — подвел итог он. Но, знаете ли, мне это именно что сойдет с рук, поскольку мыслю я не по-оперному. Я сам и эта юная госпожа отправимся сейчас в подвал, где я, возможно, не причиню ей никакого вреда. Сильно сомневаюсь, что вы сумели окружить все подвалы. Они тянутся далеко за город, даже я не изучил их досконально, а, поверьте мне, мои познания в данной области весьма обширны. Он сделал паузу. Агнесса попыталась вырваться, но Зальцелла еще крепче сжал ее шею. — К этому моменту, — продолжал он, — кто-нибудь уже должен был спросить, но Зальцелла почему? — Слушайте, что, я должен выступать за всех? Бадья осознал, что все это время простоял с открытым ртом. — Именно это я как раз и собирался спросить, — выкрикнул он. — Что ж, отлично. А мне полагается ответить чем-нибудь вроде... Потому что мне так захотелось. Или потому что я, видите ли, люблю деньги. Но превыше всего потому, что... Он набрал полную грудь воздуха. Я всем сердцем ненавижу оперу. Не хочу показаться вам излишне эмоциональным типом, но опера действительно ужасная Вещей с меня хватит. Так что пока я на этой сцене, позвольте выразить вам... Сколь жалкой, самовлюблённой, абсолютно нереалистической и ничего не стоящей формы искусства является опера. Какое ужасное злоупотребление музыкой она собой представляет! Какая! Сбоку зажужжала. полы костюмов захлопали, вдохнуло пылью. Андрей огляделся. Рядом с ним заработала ветродуйная машина. Ручка вращалась сама по себе. Зальцело тоже обернулся посмотреть, что происходит. Призрак легко приземлился на сцену. Волны плаща окутывали его так по-оперному. Отвесив вежливый поклон, призрак также извлек шпагу. — Но ты же мё! — начал Зальцелло, но тут же прервался. — Ага, ты, наверное, призрак призрака. Совершенно невероятное оскорбление здравого смысла. Все в лучших традициях оперы. На подобную концовку я даже не рассчитывал. Отшвырнув Агнесу, он довольно кивнул. «Вот что Опера делает с человеком!» — хмыкнул он. «От нее, видите ли, гниют мозги, а у этого паренька их и так не слишком много было. Опера сводит людей с ума, делает из них сумасшедших!» «Сумасшедших! Слышите вы меня? Абсолютных безумцев!» «Хм! Они ведут себя нерационально. Я уже столько лет наблюдаю за вами. Да это же форменный сумасшедший дом! Слышите вы меня? Сумасшедший дом!»